Глава третья. В аудиторию с нами вампир не пошел. И это обстоятельство меня несказанно обрадовало. Все-таки он ошибся факультетом. Странно, конечно, что вообще подошел, но все же. Поэтому я сидела за первой партой и улыбалась. Понятно, что это не отменяло того факта, что нам придется контактировать на общих лекциях, коих будет не меньше пяти. А учитывая изменения программы, совместных дисциплин для всего курса наверняка прибавится. Но сейчас это не огорчало. Я всегда была любознательной девочкой, и новые знания меня не пугали, пусть и от врагов. Так даже лучше. Бить нужно не только своими методами. Умение применять против врагов их же практики и наработки. Да это же подарок Луны. «Айша, вставай», — шепнула Вейла. «Деканы!» Я успела встать, прежде чем недовольный взгляд Грымза остановился на мне. Она вошла в аудиторию не королевой, скорее свитой короля. Наш первый декан, он же самый главный человек на факультете целительства и травничества, лорд Дарри Ашсаерс, в отличие от своей коллеги, выглядел обычно, совсем не расфуфыренным. Грымза явно перестаралась. Но, несмотря на то, что лорд Дарий одет был в повседневную одежду, ошибиться в том, кто тут начальство, а кто подчиненный, не представлялось возможным. «Доброе утро, студенты!» Поприветствовал он нас, оглядывая аудиторию теплым взглядом своих светло-ореховых глаз. «Присаживайтесь!» На этот раз он не пошел за кафедру, а встал буквально у меня под носом. «У меня и Вейла!» Мы обе учились на этом факультете и всегда сидели вместе. Жаль, что остальных ребят-стипендиатов могли видеть только на смежных дисциплинах. Я не буду томить вас ожиданиям и скажу прямо. С этого года для нас всех изменится очень многое. Помимо новых дисциплин, с которыми позже вас ознакомит декан аш Эрвос, поменяется и структура обучающего процесса. В аудитории так было тихо, а теперь, кажется, все и вовсе перестали дышать. «Начиная со следующей недели, вас разделят на команды по четыре-пять человек. В каждую четверку или пятерку будут входить студенты с каждого из факультетов». «Что?» Амелия, как обычно, не умела держать язык за зубами. «А вампиры? Они в команде будут?» «Студентка Ашвейдров, первое замечание. После второго вы покинете аудиторию, а вечером отправитесь на отработку». Удивительно, но обычно преподаватели да и деканы герцогскую дочку не одергивали. А тут надо же, даже отработку почти пообещали. Я усмехнулась, представляя, как вспыхнула девчонка. «Увы, увидеть ее сейчас не могла». В отличие от нас Вейлой, она наверняка сидела в конце аудитории. Нам, стипендиатам, такой роскоши не позволялось. «Простите, декан наш Сайерс», — виновата сказала выдра. «Именно так за глаза мы ее и называли. И фамилия была уж больно созвучная, да и привычка девушки фыркать по малейшему поводу». После распределения по командам вам выделят новые комнаты в общежитии. Члены одной команды будут проживать или вместе, или в соседних комнатах в зависимости от пола студентов. Студентки в одной комнате со студентами проживать не будут. И на том спасибо. Хотя, похоже, это обстоятельство многих расстроило. Вон как аудитория оживилась, даже вздохи сожаления послышались. Тьфу! Распределение будет проходить в три этапа. Между тем продолжил декан. Первый – разделение согласно вашей магической и физической силе. Все вы будете проходить испытания, чтобы комиссия, состоящая из наших уважаемых коллег, Смогла оценить всех студентов по достоинству. Я скривилась. И так понятно, что наши преподаватели за шесть лет учебы отлично знали, кто и на что способен. И первый этап нужен именно вампирам. Интересно, если завалю эти испытания, может, в мою команду вампира не достанется? Было бы отлично. В конце концов, их вроде гораздо меньше, чем нас. Второй этап теоретический. Вас ждут несколько экзаменов по теории. Студенты недовольно загудели, но поднятая вверх ладонь декана быстро всех угомонила. Третьим этапом станут ваши личные предпочтения. Вы сможете сами выбрать студентов, с которыми хотели бы оказаться в одной команде. Урна выбора будет стоять в главном холле. Свои пожелания вы сможете опустить в урну выбора в последний день недели. Я не спешила радоваться. Явно же, что с этим третьим этапом не все так просто. Однако третий этап носит лишь условный характер. Только те студенты, которые во время первых двух этапов зарекомендуют себя с наилучшей стороны, будут иметь возможность выбрать члена своей команды а, возможно, и всю команду. «Ох!» — выдохнула Вейла. А я помрачнела. Интуиция подсказывала, что этими счастливчиками окажутся совсем не наши студенты. Те, кто смогут отбирать себе команду, точно будут вампирами. Нам же просто бросили кость. Вроде как мотивировали, чтобы мы не возмущались. Вот только все это было шито белыми нитками, и вовсе мне не нравилось. Можете задавать ваши вопросы. Вдруг сказал декан, и стало понятно, что его время общения с нашим курсом подошло к концу. Студентка Ашвейдра. Будем ли мы освобождены от лекций на эту неделю? Я фыркнула, размечталась. Нет. Студентка Аш Оруд. Будем ли мы освобождены от дежурства на этой неделе? «Нет. Студентка Мольер...» Я удивленно посмотрела на подругу, которая чуть покраснела, но поднялась со своего места, чтобы задать вопрос. Невольно залюбовалась Вейлой. Черные волосы собраны в косу, зеленые глаза смотрят пусть и смущенно, но решительно. В каждую ли команду войдет вампир? Насколько я заметила, количество новых студентов значительно отличается от нашего. Да, новые студенты обязательно займут свое место в каждой из новообразовавшихся групп учеников. Я расстроилась. Мой план провалить испытания оказался негодным. Но был еще вариант стать самой лучшей на испытаниях. Вот только и в этом случае нам все равно впихнут вампира. Однокурсники живо задавали вопросы. По большей части они были связаны не с новой учебной программой, а с тем, как изменится их светская жизнь. Будет ли традиционный академический бал? Какие титулы имеют новоприбывшие? Могут ли они отказаться иметь в группе стипендиатов? Этот вопрос прозвучал от главной подпевала Амелии леди Жанет и вызвал настоящую бурю в аудитории. «Да, мы и так вынуждены их терпеть, учиться с ними». «Ладно они, но эта сиротка, фи, я практику вместе с ней проходила. Жить с ней в одной комнате, если окажемся в одной команде, да ни за что!» Вейдра была в своем репертуаре. «Практику?» — усмехнулась я и уже громче произнесла. «Студентка Вейдра, но ведь вы в Вышнегорске так и не появились. Какую же практику вы со мной проходили, если мне пришлось работать за двоих?» Обычно я молчала. По крайней мере, старалась молчать. Но в этот раз выдра перешла все границы. Раньше перед деканом она не смела рта раскрывать на тему того, что мы для нее высокородной дряни, буквально грязь под ее ногами. Интуиция подсказывала, что как раньше уже точно не будет. И выгнать меня из академии точно не выгонит. Им зачем-то нужны были все студенты. «Иначе не распихивали бы нас по группам». «Студентка Ашер», — произнес декан, и мне пришлось встать. Причины, по которым студентка Вейдра отсутствовала, известно руководству. Все согласовано с ректором. «Это замечательно, декан Ашсаерс. Но тогда какое право имеет студентка Вейдра говорить, что она проходила со мной практику?» Она публично заявила сейчас об этом, хотя ее новое назначение было согласовано с руководством. Я требую извинений. Что? Да скорее луна красной станет, — выпалила Выдра. Но я на нее внимания не обратила, смотрела прямо в глаза декана. Студентка Вейдра, студентка шар права. Ваше поведение неприемлемо, ваши заявления оскорбительны. Принесите свои извинения студентке Ашар сейчас. Я готова заплатить. Ярость в своем голосе выдра скрыть не сумела. А Грымза, которая всегда была на ее стороне, чуть подалась вперед, словно желала вновь отвесить мне оплеуху. О, я не сомневалась, что сегодня она распустит руки. Но при своем начальстве точно этого делать не станет. «Я разве говорил о том, что вы должны оплатить свои оскорбления? Мы находимся в суде?» «Нет, декан Ашсаэрс». «Да не до герцогини, наконец дошло, что запахло жареным». «Студентка Шер, приношу вам свои извинения». И пусть ее голос звучал глухо, и она буквально выплюнула последние слова, Но это была маленькая победа, о которой никто из аристократов забыть не сможет. Да и проблем не принесет в будущем. Но я не жалела о своем поступке. Студентка Вейтро, три дня отработки в Нижней лаборатории с сегодняшнего вечера. Да, декан аш -Сайерс. Студентка Ашер, можете сесть, если у вас нет вопросов. Есть декан аш -Сайерс. Я бы хотела знать, для чего Академии нужно собирать студентов по группам и почему именно по четыре-пять человек. Хороший вопрос, садитесь. Декан прошелся вдоль первого ряда. Для начала хочу донести следующее. Любые притеснения в рамках любой группы без внимания руководства не останутся. Зачинщики понесут наказание. Отказаться от участия в команде нельзя, отказаться от другого участника команды тоже. Вряд ли наших высокомерных мерзавцев это проняло. Они привыкли, что им все с рук сходило. Стипендиаты учатся лучше многих из вас. А в будущем они станут одними из лучших специалистов в нашем королевстве. И когда-нибудь кому-то из вас придется обратиться к ним за помощью. Полагаете, ваш титул сыграет роль, если, например, студент Кашер откажется лечить тех, кто отравлял ее существование в академии? Уверяю вас, вы ничего не сможете сделать. Целитель, добившийся высоких результатов, имеет полное право сам выбирать пациентов и отказывать тем, с кем работать не хочет». «Студентке Ашер стать таким специалистом не составит труда». Мысленно я фыркнула. Раньше подобные речи уже велись, но они не помогали. Иначе не случались бы на поле боя такие ситуации, когда бывший стипендиат отказывался лечить или защищать аристократа, с которым ему как раз-таки не посчастливилось учиться. Пусть об этом не трубили на каждом шагу, но мы это знали наверняка. Случаи были и неоднократно. К тому же после получения диплома оставаться в столице я не планировала. Повторюсь, каждая группа будет под контролем. Декан Аш Саерс выделял слова, давил интонации магической аурой, заставляя всю аудиторию затихнуть. «Каждой команде будет прикреплен свой куратор». Все члены команды будут иметь равные права и обязанности. Звучало прямо совсем нереально, но я молчала и слушала дальше. На мой вопрос декан пока так и не дал ответа. Новая система обучения предполагает взаимодействие сразу нескольких специалистов в различных областях. Именно поэтому вам увеличили срок учебы. словно услышав мои мысли лорд дари перешел к интересующему меня вопросу да вам добавят несколько новых дисциплин но в целом наибольшую нагрузку вы получите именно в связи с необходимостью взаимодействовать со своей командой Королевствам нужны такие команды для выполнения поручений к которым вы приступите уже на практике основными задачами таких команд будут следующие Восстановление территорий, на которых шли бои, стабилизация магического фона, помощь населению, проживающему на аномальных территориях, и деактивация магических ловушек. Я подобралась. Декан явно не договаривал. Отделывался общими фразами, в то время как объем предстоящих работ поражал воображение. Аномальные территории. Да это же полмира. Практически везде случились колебания фона, даже если и небольшие. А были и существенные искажения, которые привели к новым заболеваниям, вспышкам эпидемий и отравлению окружающей среды. Даже в Ашере были такие земли. Например, бывшее оборонство Ифуар в народе, прозванное проклятым, как раз за то, что колебания магических искажений достигли там чуть ли не наивысшего пика. И на зачистку тех территорий неоднократно отправлялись лучшие боевые маги. А уж об их восстановлении как-то даже и мечтать не приходилось. Не было у нас в арсенале таких методов, технологий и заклинаний. Может, у вампиров есть? Настало время перемирия. Вы знаете, что многие территории были потеряны как для нас, так и для вампиров. Какая-то часть перешла нейтральным королевствам. Однако, согласно дружественному пакту о перемирии, все территории будут возвращены тем, кто их утратил. А вот это и вовсе звучало слишком сказочно. Что же такого произошло, что королевства пошли на подобный шаг? Ведь у вампиров, по сути, были украдены земли с алмазными шахтами. Оборотни потеряли огромную площадь леса с ценной древесиной. а наши человеческие королевства лишились выхода к двум морям. И теперь мы должны поверить, что всем вернут то, что у них забрали? Что жадные аристократы, приложившие свои наглые руки к алмазам, добровольно отойдут от кормушки? Не верю. Уже этим летом ваши команды отправятся на практику. Согласно Пакту о перемирии и главенства во время прохождения практики, будет за дружественной триадой. Но помимо вас на указанном участке будут работать специалисты из дружественных стран. К вам присоединятся оборотни, а также в зависимости от территории добавятся специалисты Гномьего или Лельфийского государств. Я подняла руку, надеясь, что мне позволят задать вопрос. Но декан меня проигнорировал, хотя видел мое желание. Вам придется работать бок о бок не только с другими расами, но и управлять студентами из других академий, которых направят вам в помощь, также в рамках практики. Если у кого-то из вас нет за душой ничего, кроме титула, то такой студент может прямо сейчас писать заявление об отчислении из академии. В первую очередь нам нужны ваши знания и опыт. Если вы не можете избавиться от детских шалостей, то здесь вам не место. Декан застыл на месте и хмуро осмотрел аудиторию. Детские шалости? Вот как, оказывается, издевательство и жестокость называются. Все вы обладаете уникальными магическими способностями, высоким резервом. Напомнил он о том, что все и так знали. Это не исключение, это правило. Именно члены аристократических семей всегда были более одаренными, чем все остальные маги. Потому и учились тут только аристократы. А мы, стипендиаты, были тем самым исключением из правил. Наши магические возможности были не меньше, чем у них. Потому и не любили нас. Ведь наши возможности – это стопроцентное следствие чьего-то загула. Иными словами, предки наших аристократов имели неосторожность завести бастарда, в котором через поколение два передалась родовая сила. Я была уверена, что ректор точно знал, кто из стипендиатов и кому приходился дальним родственником. Жаль, он никогда об этом не расскажет. Впрочем, это не сильно помогло бы нам. Никто не признал бы нас своей роднёй. Ребятам это и не нужно было, а вот мне... Мне бы хотелось знать, кому я приходилась родственницей. Точнее, не так. Мне бы очень хотелось, чтобы тетушка Вероника оказалась моей пусть дальней, но родней. Студентка Ашер. Я только сейчас поняла, что декан навис надо мной и явно звал меня не впервые. Резво вскочив с места, открыла рот, чтобы извиниться, но была прервана. «У вас был вопрос. Слушаю». «Точно. Вопрос. Я собралась с мыслями, что под тяжелым взглядом декана было не так-то легко сделать. Возможно, я ошибаюсь, но ваши слова о будущей практике привели меня к выводу, что мы стоим на пороге магической катастрофы. Так ли это?» Сказала и замерла. «Могла бы, зажмурилась». потому что взгляды обоих деканов скрестились на мне, и они были такими, что от них очень хотелось спрятаться. Но я не привыкла отступать или показывать свой страх». «За тридцать лет войны в мире случилось много всего, студентка Ашер. В том числе были опустошены территории, которые в прошлом процветали. Задача нашего союза — восстановить их». и обезвредить магические ловушки, которые были установлены нами или нашими бывшими врагами. Избавиться от последствий войны. Увы, декан опять отделался общими фразами. Но, похоже, я все-таки получила ответ на свой главный вопрос и поняла, почему вдруг объявили перемирие. «На всех вас лежит большая ответственность». Есть очень многое, что можете сделать только вы. Прошу помнить о благе королевства. Не станет хоть одного звена исчезнут аристократы». А под звеньями декан, конечно же, имел в виду иерархическую цепочку. Крестьяне, ремесленники, купцы, маги и титулованные особы. декан аш Аш-Эрвас, вам слово». Сказав это, лорд Дарьи удалился, оставляя нас с Грымзой. И что-то мне подсказывало, что после раздачи расписания на эту неделю и распределения новых обязанностей, леди Эльмира не упустит возможности отыграться на мне за унижение своей любимицы, а заодно и за свое унижение перед ректором. Точно не упустит. Вон как смотрит. Явно же задержит в аудитории. Вейла, почувствовав мое настроение, сжала мою ладонь под партой. «Ничего, прорвемся. Всего два года терпеть. Боги, целых два года!» Моим опасениям не суждено было сбыться. И я даже не знала, к лучшему ли это, потому что отсроченная месть, она гораздо изощреннее. За годы учебы в академии я знала это наверняка. Грымза не стала вымещать свою злость на мне. Наоборот, она сделала вид, что нас сваяла нет в аудитории. Так бывало, когда она находилась в отличном расположении духа, что к нынешней ситуации точно не относилась. Увы, что она там для меня придумала, я узнаю только по факту. А пока я, как и все студенты, погрузилась в новое расписание, гадая, что нас ждет на новых дисциплинах. о которых в расписании ни слова не было, и каких сюрпризов ждать от новых учителей. Судя по режиму дня, в эту неделю спать нам доведется не больше пяти часов, очень много физической подготовки, помимо прочего дежурства по академии и общежитию. И если не все аристократы будут принимать участие в этом, то стипендиатам, как обычно, отвертеться не получится». А еще три демонстрации для первокурсников, и первая уже завтра. М да, Я откровенно загрустила. В этом году для демонстрации выбрали довольно трудные темы, видимо, для того, чтобы впечатлить новых коллег. А на подготовку, получается, нам дали только одну ночь. Сволочи. Но даже после того, как собрание закончилось, Грымза не стала меня задерживать. А потому я совершенно спокойно вышла из аудитории. И мы с Вейлой направились на место встречи со своими ребятами. Нужно было распределить задачи максимально эффективно. От совместного дежурства с мерзавчиками не отвертеться. Нужно хотя бы минимизировать последствия. Да и демонстрация – это будь она неладна. Примечание. Мерзавчики. Так стипендиаты называют других студентов Академии высшей магии. Конец примечания. «Айша, идем быстрей!» Вейла вцепилась в мою руку. Выдра явно настроена решительно. Вон как за нами спешит. Или не за нами. Пробормотала я, заметив, как из соседней аудитории начали выходить вампиры. Причем явно полным составом. Но давай ускоримся. И мы очень быстрым шагом поспешили к лестнице. Однако не успели дойти до нее каких-то трех шагов, как перед нами, словно столб, вырос вампир. На этот раз не мой старый знакомый. — И куда же вы так торопитесь, леди? А как же познакомиться поближе? — На совместных лекциях познакомимся, — буркнула я. — Дайте пройти. Как вы заметили, мы действительно торопимся. — Неужели уже не дают прохода? За спиной раздался голос выдры. Я лишь скривилась. И пяти минут не продержались, чтобы не начать приставать к нашим уважаемым гостям. Эй, сиротка, я к тебе обращаюсь. Айша, не надо. Тихо попросила Вейла. Идем. Мысленно досчитала до десяти и попыталась уйти. Но была остановлена резким рывком. Выдра не смогла удержаться от того, чтобы прилюдно унизить меня. А мы с Вейлой были сейчас одни и не успели встретиться с остальными нашими ребятами. Оценив обстановку, я приняла решение и толкнула подругу в сторону лестницы. Она не глупая, поймет, что отправляю ее за подмогой. «И что тебе нужно?» Обернувшись к Выдре, я заметила, что вампира, который нас остановил и свет, простыл. «Вот ведь гад! Если бы не он, мы бы успели уйти!» «Показать тебе твое место!» Прошипила недогерцогиня и снова вцепилась в мою руку. «Точно синяк останется!» «Извини, не захотела!» «Так и я тебе их сейчас и принесу!» «На всю жизнь запомнишь!» Амелия замахнулась, явно рисуясь перед вампирами, и точно не ожидала чужого вмешательства я бы тоже хотел запомнить нет умом то я понимала что раз тут собрались вампиры то мой найдено что же наверняка смотрел на все что творили выдра и ее прихлепатели и по сути мне было до луны что подумают обо мне и нашей высокомерной своре тем более что вампиры и так довольно скоро поймут как к нам относятся мерзавчики и вряд ли далеко от них уйдут Впрочем, особой любви к вампирам лично я не питала и принимать от них помощь тоже не желала. А потому сама перехватила руку выдры до того, как пальцы гаденыша коснулись ее локтя. Пощечина не состоялась. Но Амелия точно не расстроилась. Впрочем, она, кажется, растеряла весь свой пыл. Вон как уставилась на парня, только успевала слюни подбирать. А то ведь платье закапать могла, дыры прожечь. Слюната ядовитая. Вижу, что не только наша аристократическая свора не отличается хорошими манерами. Я смотрела прямо в глаза вампиру. Вы тоже ими пренебрегаете? Да, я нарывалась. Но будем откровенны, вампиры начали первыми. А именно, тот нахальный блондинчик, который решил поближе познакомиться со мной и Вейлой. И по большому счету начал этот инцидент. Если бы он нас не остановил, стычки с выдрой не последовало бы. Во всяком случае, точно не сейчас. Отойдите, я оттороплюсь. Я вас и не задержу, — лениво ответил гаденыш. Но я бы послушал извинения. Ваши. Мне. Если бы мои брови жили своей жизнью, то непременно бы улетели в небо от наглости вампира. Я не давал повода себя оскорблять. Речь о манерах. Видя, что я не понимаю, протянул он и с явной издевкой добавил. Леди. Извинения? Я по-настоящему разозлилась. Сжала кулак и, вздернув подбородок так, чтобы видеть глаза мерзавца, отчеканила. Что ж, тогда я жду их от вас. так как именно ваш подчиненный доставил неудобства мне и моей подруге. Или, может, у вас принято, чтобы ваших девушек грубо останавливали и требовали близкого знакомства? — Не завидую тем, кто осмелится попробовать. И вроде говорил спокойно. Но было что-то такое в его тоне, от чего невольно хотелось подобраться и ударить. На опережение. Вот только беда в том, что я не боялась гаденыша. да и ни одного из тех вампиров, что стояли за спиной очередного высокомерного мерзавца. Вы находитесь в академии, в которой есть определенные правила. Мы их соблюдаем. Но будьте уверены, что во время спаррингов каждый из нас припомнит любое отклонение от нормы. Я обернулась к Выдре и, глядя уже ей в глаза, напомнила. Любое студентка Вейдра... И жалости не будет. Кажется, за эти несколько месяцев она расслабилась и забыла, что именно ее компания дала мне прозвище «Бешеная Айша» в конце третьего курса. Так я напомню. И на первом же спарринге переломаю пальцы, посмевшие оставить на моем локте синяки. Неужели в этой академии еще есть студенты, которые не знают о перемирии между нашими странами? «Угрозы в наш адрес — это так недальновидно, леди». «Недальновидно? Это считать, что заключение перемирия делает вас желанными гостями для всех студентов Академии? Смею заверить, что это совершенно не так. Со мной никому из вас подружиться не выйдет». Я обвела взглядом толпу, отметив, что наши аристократы настолько очарованы вампирами, что даже не пытаются следить за ходом этой беседы. Вон Аркет строит глазки вампирша, даже не замечая того, что она уставилась на гаденыша, буквально в рот ему заглядывая, и ей подмигивание человека до луны. «У меня отличная память. Я ничего не забыла». Добавила я и, поддавшись порыву, приблизилась вплотную к вампиру, который точно такого от меня не ожидал. И прошептала так, чтобы слышал только он, ну и, наверное, его друзья. Ведь у вампиров тонкий слух, не хуже, чем у оборотней. В противном случае ваши родители не досчитались бы сына чуть больше недели назад. И отступила, полюбовавшись застывшим лицом вампира. Ни за что не поверю, что он меня не узнал. Иначе зачем подходил в зале для собраний? Да и сейчас почему вмешался? Своеобразно, конечно, но он точно хотел предотвратить пощечину. Только мне не нужна ни его помощь, ни его жалость. Благодарности не требую. Просто держитесь от меня подальше. Удивительно, но больше никто мне не мешал. Я беспрепятственно прошла остаток коридора и вышла к лестнице, по которой бежали мне навстречу запыхавшиеся друзья. Улыбка сама собой появилась на моем лице. Если в этом мире кому и стоило доверять свою спину, то это стипендиатом Академии Высшей Магии. Неважно, какого года выпуска. «Айша!» – облегченно выдохнула Вейла, повиснув на моей шее. «Ты в порядке?» «В полном!» – заверила ее и друзей. «Идемте отсюда!»